Глава 35. Дверь Конраду Симонсону открыл хорошо одетый господин с изысканными манерами и умным взглядом холодных рыбьих глаз. Звали его Маркус Кольдинг, и по образованию он был врач, в связи с чем вполне закономерно и получил свое прозвище — «Холодный доктор». Да, оно ему и подходило. Даже гораздо лучше, чем сопливый папаша, не без известной доли сожаления, подумал Конрад Симонсон. Если появление такого гостя явилось для хозяина неприятным сюрпризом, он, по крайней мере, ничем себя не выдал. Смотри-ка, начальник отдела убийств собственной персоной. И чем же я заслужил такую честь? Конрад Симонсон даже не стал пытаться подыграть ему, зная, что все равно это ни к чему хорошему не приведет. Мне нужна твоя помощь. Что ж, выкладывай прямо здесь. Внутрь не приглашаю. Ничего личного, просто у меня есть свои принципы. «Ничего, понимаю, все в порядке». «Лис Суэнсон, это имя тебе что-то говорит?» Собеседник задумался, потом осторожно ответил. «Может быть, а что?» Конрад Симонсон показал ему две фотографии. Она была похожа на этих женщин. На этот раз доктор размышлял недолго. «Может быть, а что?» Конрад Симонсон вытащил еще один снимок. А то, что она, возможно, окончила свои дни подобным образом, а также то что у тебя самого есть внучка ее возраста. Понятно? Так что ты хочешь знать? Лиз Суэнсон. Это ее настоящее имя? Нет. Тогда я хочу знать, как ее звали на самом деле и что она для тебя делала. Хозяин квартиры снова задумался. На лице его ясно читалось недоверие. Наконец он сказал. Она была финкой, ездила между Данией и Швецией. Не скажу, чтобы она относилась к числу важнейших сотрудников. Курьер. Доктор кивнул. «Ну а здесь, в стране, что она для тебя делала?» Ответ прозвучал с наигранной готовностью. «Она ведь была красивой девушкой». «Да, верно. И так ее настоящее имя». «Не помню. Да и вообще. У финнов не имена, а набор букв, расставленных в случайном порядке. Но если это важно, могу выяснить. Это важно». Что с ней произошло? Она внезапно исчезла в 1992 или 1993 году. Правда, при этом она не прихватила ничего, чтобы принадлежало мне, так что мы решили, что она просто вернулась к себе в Финляндию. И ты не разыскивал ее? Нет, не особо. Как я уже говорил, она не относилась к числу доверенных лиц. А когда она работала на тебя, каким транспортом она пользовалась? «Автомобилем, поездом, самолетом». «Поездом. Я даже назову тебе город, куда она ездила. Все равно это было так давно, что теперь уже не имеет значения. Но этим ограничусь». «Хорошо. Так что же это за город?» «Хессельхольм». «А где она жила, когда бывала в Дании?» «Понятия не имею. Может, у какого-нибудь друга, может, в одном из моих отелей». «Ладно, выясню и это». Конрад Симонсон протянул ему свою визитную карточку. «Прекрасно. Позвони, когда узнаешь имя и все остальное, и, и учти. Это надо срочно. В течение получаса. А что, на нее напал тот психопат, которого вы посадили? Не знаю». Доктор привычными круговыми движениями, хорошо известными всей полиции, слегка помассировал крылья своего огромного носа и сказал, «Мне не нравится, что он напал на моего человека. Совсем не нравится». За это он заслужил, чтобы с ним обошлись так же. Ну, может, после небольшой забавы с паяльной лампой. Он заслужил того, чтобы его посадили в тюрьму, как, кстати, и ты тоже. Надеюсь, с ним вы сработаете лучше, чем со мной. Что-нибудь еще? Нет, и спасибо за содействие. Хозяин молча закрыл дверь перед самым носом главного инспектора.